что такое две недели без нее? Для меня они оказались сущим адом. Моя жизнь поделилась на две части, одна была более сносной до нее, а вторая невыносимой после нее». Каждый долбанный день проходил по одному и тому же принципу. Утром зал, потом работа. Я брался за все подряд, делая работу за десятерых. В обед тоже мог наведаться к семёнычу Вечером бутылка бренди или виски. На следующий день все повторялось до отработанной точности. Две недели. Всего 14 дней, а я на стену лезть готов. Из размышления меня вырывает Лариса. — Денис Анатольевич, там Андрей Борисович к вам пришел. — Пусть проходит. Провел рукой по лицу и, размяв шею, откинулся на спинку кресла. — Денис Анатольевич, доброго дня. Здравствуйте. Я по делу. Бракоразводный процесс закончен. Ваша жена претендовала только на дом в деревне, что вы покупали для ее сестры. Хорошо. Вот свидетельство о расторжении брака. И вам необходимо еще расписаться вот тут. Андрей Борисович протянул мне лист. Это уведомление о том, что вы получили все документы. Поставив подпись и проводив адвоката, я убрал полученную бумагу в стол. За все эти дни вспомнила Татьяня лишь единожды, когда вызвала адвоката для начала бракоразводного процесса. Больше и мыслей о ней не было. В голове только Ксюха сидит. Прочно сидит и ничего не спасает. Мои внутренние демоны воют от тоски, желая ее увидеть. И я, похоже, скоро начну быть им в несон.